Глава 77. Словно сраженная громом, я стояла посреди лестничной площадки, смотрела на целехонькое окно и пыталась осознать то, что произошло. Только сейчас я поняла, что шар, с которым я слилась воедино, был шаром судьбы. Он пришел ко мне и ответил на все вопросы, которые у меня к нему были. Только уж больно хитростным было его появление. Неужели каждый сотрудник нашего отдела входит в контакт с шаром судьбы, лишь бы получить его предсказание? Немного придя в себя, я еще раз глянула на кольцо. Красивое очень. Только я не имею права носить его. Кольцо нужно вернуть в собственность отдела и привязать его к тому свитку, который я так неосмотрительно приняла за обычное задание. Уж больно был велик соблазн, вот я и не сдержалась. Но вот беда. Снять кольцо не получилось. Даже магия моя оказалась бессильна. И тут меня осенило. Шар судьбы передал кольцо мне, чтобы я могла пролить на него кровь. Но я запаниковала. Решение шара судьбы не дает мне права присвоить себе чужое. К тому же я с опаской относилась к магии на крови. Так что решиться на пролитие крови очень сложно. Развернув кольцо камнем внутрь, Я, сжав кулак, спустилась в кабинет. Странно, но на меня даже никто не взглянул. Они что, оглохли и не слышали, сколько было шума из-за меня? Выла магия, свистел вращающийся шар, а после он выбил окно. Впрочем, окно сразу же стало целехонько. Осторожно я прошла по кабинету и остановилась у здоровенного глобуса, вращающегося посреди кабинета. Сделала вид, что внимательно изучаю его, а сама покосилась на коллег. Все заняты своими делами и даже ухом не ведут. Неужели они не слышали то, что я натворила? Судя по всему, они не только не слышали, но и не заметили моего отсутствия. Тогда пришла пора повиниться перед Эммой. Я взяла свиток, который она оставила у меня на столе, и пошла к ней. «Трубочки с кремом – просто восторг!» – мурлыкнула она в знак благодарности – напомнив, что я сегодня подкормила ее вкусняшками Алисы. «Рада, что тебе понравились!» — откликнулась я без особого энтузиазма, решая, как бы сознаться в своем ужасном проступке. Вдохнув поглубже, как перед прыжком в воду, я выдала. «Я тут обнаружила свиток, который ты забыла на моем столе!» Протянула свиток и отдельно ленточку, до этого подвязывающую его. «Свиток?» — удивилась она. Ленточку отложила, а свиток развернула и пробежала глазами. «Нет, он не мой. Да и вообще, отнеси в раздел фантастики». «То есть...» — не поняла ее шутку. «Да ты только почитай». И она сама взяла на себя труд зачитать написанное. «Рекомендация. Использовать в расследовании шар судьбы». «Кэти, как его использовать, когда его не существует?» «То есть...» — снова ляпнула я, подозревая, что она все видела — произошедшее со мной, и теперь решила подшутить. Но нет, она была серьезна. То и есть, Эмма постаралась быть спокойной, хоть было видно, что объяснять очевидное не сильно ей нравилось. Шар судьбы – миф, вымысел. Ходят легенды, что он является только избранным магом и магном. Или иным, притягиваясь их магией. Но лично я не встречала тех, кто видел шар судьбы, и даже не знаю таких, кто был бы знаком с теми, кто видел его. Мои глаза забегали. Это что же получается? Я только что держала в руке магический шар судьбы. К тому же была его частью, даже получила от него предсказания. Ого, снова моя магия творила чудеса. Только почему она действует без моего ведома? Ощущение, что у нее была личная жизнь, несовместимая с моей. «Ты так много знаешь», — искренне восхитилась я Эммой. «А может, еще подскажешь, что это за некое давнее кольцо эльфов, в которое вставлен голубой искрящийся камень, а этот камень — осколок древней магии Мерлина?» Я постаралась наиболее точно передать слова шара судьбы. «Что-то тебя потянуло на легенды», — она расхохоталась. «Если верить древним сказаниям, это кольцо было изготовлено эльфами. Оно было настолько красиво, что любой камень мерк в такой великолепной оправе. Казалось, что кольцо отвергает все камни, какие только есть в мире. Многие маги пытались подобрать ему камень, но напрасно. «Надо же, какое привередливое!» – заметила я. Эмма кивнула и продолжила. Кольцу можно было бы и не придавать такого внимания, но оно будто требовало себе достойный камень, отторгая и бриллианты, и рубины, и изумруды, Восхитившись такой требовательностью гордого кольца, древняя магия Мерлина воспряла ото сна и, отделив от себя частицу, превратила ее в голубой камень глубокого насыщенного цвета ясного неба, усыпанный серебряными вкраплениями звезд. Это кольцо – миф, но говорят, что если это кольцо изберет хозяина, то останется с ним на всю жизнь. Нифига себе! Она что, серьезно? То есть кольцо на моем пальце? Наследие эльфов и магии Мерлина? Его привлекла моя магия. знала бы только оно, что я как раз сильно хочу избавиться от этой самой магии, чтобы моя жизнь приобрела хоть малейший оттенок нормальности. Заведя руки за спину, я попыталась еще раз снять кольцо, но, увы. Выслушав все легенды и мифы, я задалась куда более насущным вопросом, откуда появился свиток. Эма «Точно не ты оставила это на моем столе?» Я кивнула на свиток. «Нет». Она притянула мне документ и ленточку к нему. Я забрала и повертела в руках. «Вот как это понимать и что думать? Кто мог подкинуть мне свиток, будучи уверенным, что я покушусь на самостоятельное расследование?» Я перевела взгляд на пустующий стол начальника нашего отдела. «Под подозрением у меня остался только его владелец».